Глава 3. Последующие попытки отлова. Остаток дня мы посвятили разработке стратегического плана поимки трёх неосторожных самцов, которых заприметила Кэт, и ожиданию подходящего момента. Было выдвинуто несколько вариантов, но для надёжного воплощения в жизнь любого из них требовалось, чтобы вблизи пляжа собрались все трое. До вечера такого случая не представилось. ночью тоже. Но ночную охоту мы с самого начала решили отложить на будущее, если наши шансы на поимку горил станут абсолютно безнадёжны. Ночная охота на скутерах в глухих джунглях удовольствия ниже среднего, и мы пока не смогли достоверно определить периоды сна и бодрствования этих животных. Из отчётов мы знали, что все известные виды фауны тихо придерживаются обычного циркадного ритма, Исключения составляли немногочисленные многоногие, которые бодрствовали первую половину ночи, а во второй половине спали точно так же и днём. Но все четыре периода всё-таки укладывались в рамки местных суток. А наши гориллы вроде бы и не спали вовсе. С помощью одних зондов трудно уследить в густом лесу за животными, которые в ужасе шарахаются от них. Но мы успели накопить достаточно информации, И Крик в паре со своим коллеงานм попытался её проанализировать. Через несколько минут они включили в прогноз группу Беса, а через полчаса в один из периодов хорошей связи с орбитой Диано. Ещё через час Крик устало откинулся на спинку кресла и даже скинул с головы обруч коммуникатора. Ничего не выйдет, сказал он. Слишком мало сведений. Но хоть что-то получилось, спросил я. Вероятное 50-процентное. Кому нужен такой прогноз? На худой конец сгодится. Мои предки по русской линии в таком случае говорили: на безрыбие и рак рыба. Понял? Нет, то есть понял, но в этой твоей присказке всё наоборот. Рак это деликатес, а рыба далеко не всякая. Должно быть на безрачье. О, ужас, и рыба, рак. А у них в древности были другие гастрономические предпочтения. Надеюсь, у них и с прогнозами было получше, чем у современных экзобиологов, вмешалась Кэт. Ни тенни, Крейк. Исходя из имеющихся данных, сказал Крейк, можно сделать вывод, что у них чёткого ритма нет вообще. Так не бывает, поэтому логичнее предположить, что это угорил связано с внешними воздействиями. Проще ситуации, которые по какому-то поводу важны для них. Заинтересовавшись чем-то или чего-то испугавшись, они могут не спать всю ночь и весь следующий день. То, о чём ты говоришь, свойственно лишь существам разумным, заметила Кэт. Животные не страдают бессонницей от страха. Как только становится безопасно, они тут же успокаиваются. Некоторые весьма любопытны. Однако ни один зверь не пропустит из интереса к чему-то постороннему период сна или обед. Мы уже договорились считать их просто обезьянами. Ты хочешь пересмотреть этот вопрос? Я такого не говорил, отрёксокрейк. Я просто сказал, что мне удалось выяснить. Я тоже просто спрашиваю строго из интересов дела. Ты в этом плане знаешь больше, чем мы все. Хочешь пересмотреть Крик задумался на секунду. Нет, когда информация станет больше, если станет, я смогу сказать что-то более определённое. Если гориллы разумны, комиссия по контактам поставит нам памятник, сказала Кэт. Мы войдём в легенды. Я предпочитаю гонорар от Шанкара Капура, быстро вставил Рик. Если они разумны, комиссия припомнит нам убитого самца. то памятник будет надгробным, а в легенды мы войдём посмертно, сказал я. "Ид прав", рассудил Крейк. "Слишком необычны наши обезьянки. Не пора ли передать сведения в комиссию на орбите полно их людей? И лишится такого заказа", возмутился малыш. "Они, конечно, сразу же вышлют с земли группу, будут проверять, а нас отсюда выдворят до выяснения обстоятельств". Перед проверкой они могут растянуть хоть на 5 лет, хоть на 10, мы потеряем генерар. Когда тебя на заседание комиссии начнут зажаривать над костром из протоколов, генерар тебе вряд ли утешит, сказал я. Крик, неужели произвольное нарушение циркадного ритма такой важный признак? Один из признаков, не знаю, я не специалист по разумным существам или существам с зачатками разума. Сомневаюсь, что серьёзные сведения такого рода есть даже у Дианы. Полная информация по этим вопросам только у спецов-контактёров. Можно послать запрос им, предложила Кэт. Проще сразу передать все данные, ответил Крейк. Они зацепятся за наш запрос и всё равно вытряхнут их из нас. Пришлют группу и закроют планету. Если потом ничего не подтвердится, мы не только потеряем деньги, Но и станем посмешищем среди всех звероловов. А если подтвердится и выяснится, что мы утаивали сведения и продолжали отлов, нас лишат лицензии как минимум, сказал я. Можно уничтожить отчёты, буркнул Рик. Можно, но если потом такое всплывёт в ООЗ, нас исключат навсегда. А со стороны комиссии такие действия расценят не только как преднамеренное Но и как злостное. И лишение лицензии, и тюремный срок. Рик нервно скочил, потом снова упал в кресло. Ну почему нам не попался заказ, которым было бы всё просто и ясно, простонал он. Какого чёрта нас занесло на тихуу ловить нестандартных горил? Ты ведь сам хотел поохотиться в заповеднике, напомнил я. Мы все были против, но наконец поддались на твои уговоры. Фирма пошла навстречу твоему желанию, так что это ты во всем виноват. Рик изумлённо выпучил глаза, не в силах вымолвить ни слова от возмущения. "Ну ладно, я пошутил", сказал я, не дожидаясь, пока он очухается. Мы оказались здесь потому, что нам пообещали кучу денег за работу, которую мы посчитали несложной. Работа оказалась сложнее, чем мы предполагали. Но разве это в первый раз? Почти всегда так и бывает, когда берёшься за отлов животных, которых мало кто ловил или никто не ловил. А заказы, с которыми всё просто и ясно оплачивается, сам знаешь как. Никто из вас ещё не предложил конкретно что делать, едко заметила Кэт. В том числе и ты, не менее едко ответил я. И бес. Сверьтесь со сводами правил комиссии ООС УОП, господа Бога, чёртовой бабушки, и сообрази, насколько серьёзно положение. Должны ли мы передать сведения уже сейчас или можно не суетиться? А также нам нужно знать, сколько вообще мы можем тянуть с передачи информации, не нарушая чисто этических норм, если эти ушлые макаки на самом деле не животные. Думаю, никому из нас не хочется оказаться в роли бессердечных живодёров, сажающих в клетки и отдающих под нож потенциальных братьев по разуму. Все соглаสนки в ноли. Акэт сказала: "Сделай биас. Лучше попросить Диану", ответил кибмастер. "Она поумнее, чем я, а свястью ещё хороша". "Диана уже готова", отозвалась Та. Несомненным преимуществом искусственного интеллекта с человеческими качествами является способность предпринимать нужные шаги, не дожидаясь приказа. Вы можете спокойно работать до возрастания вероятности наличия разума у вида свыше 0.7 по шкале Генриха, причём не по одному, а хотя бы по трём параметрам, пока такой индекс имеет лишь отдельные поведенческие характеристики. Главный признак деятельности которую можно без сомнения классифицировать как разумную у существ такого типа отсутствует полностью. Они не строят жилищ, не пользуются огнём, не выращивают продукты питания, не пользуются орудиями труда, за исключением случаев, вписывающихся в естественные рамки. Например, они переворачивают большие камни, под которыми разыскивают мелкую живность вроде слизней или личинок насекомых, пользуясь палкой как рычагом. Но то же самое можно сказать о представителях многих видов. Мне продолжать пить или я тебя успокоила? Не истеричи, детка, дело серьёзное, ответил я. Но мы готовы тебе верить. Это относительно этических норм, сказала Диана. Био передаёт мне всю новую информацию по мере возможности. Если любые три параметра, даже второстепенные, наберут хотя бы 6,5, Я вам немедленно сообщу. При отсутствии связи решайте сами, исходя из ситуации. Чисто юридически вообще всё железно. Отсутствие связи и вместе с ней возможности к полноценному анализу не ваша проблема. Самый мощный ваш анализатор я, а со мной связь в большинстве случаев отсутствует. СОС отказалась предоставить мне доступ к их базам данных и каналам связи. СОС тихая. Ты умница, малышка, Рик от восторга хлопнул в ладоши. В случае чего свалим всю вину на этого мудака Василия Диса. Я не то хотела сказать, поправилась Диана. Но малыш прав. Служба охраны заповедников проводила натихо и собственное многолетнее наблюдение за гориллами Фостера. Имея доступ к их закрытым файлам, я могла бы провести наиболее полный анализ. Этих материалов нет больше нигде. даже в большом архиве ОАС их нежелание делиться информацией может быть использовано не только как весомый аргумент при объяснениях СОП или комиссии, но последнее было явно сказано в сторону Рика. Ну и как доказательства вашей невиновности на суде любого уровня? Малыш смутился. Да что мне, больше всех надо, что ли? Получается, что я только о своей шкуре забочусь. Мне не больше вашего хочется убить существо, которое может оказаться разумным, может даже своего будущего коллегу. Я очень живо представил себе гориллу в полном снаряжении охотника на заднем сиденье скутера Рика. Крейк рассмеялся. Крейк сказала: "Считаю вопрос закрытым. Операцию по отлову немедленно прекратим по возрастании показатели до указанных диана величин. Остаётся хороший запас И никто не сможет упрекнуть нас в живодёрстве, ни посторонние, ни мы сами. А если от всего шарахаться, невозможно будет работать. Итак, мы твёрдо нацелились на продолжение отлова, сосредоточившись на поимке трёх больших самцов, прозванных кэт начальниками караула. Они выделялись среди своих сородичей независимым поведением и всегда подходили к границе подконтрольной нам зоны ближе, чем группы горилль единственное животное, постоянно отирающееся у нашего лагеря. Словно почуяв, что мы готовим, самцы весь день и первую половину ночи выходили на вахту поодиночке. Не желая уменьшать свои шансы, мы ждали. Под утро к границе подлеска вышли все трое, но нам пришлось снова ждать, пока немного рассеется туман, который на севере оказался совершенно непроницаемым. Даже пляж, над которым тумана всегда было реже, чем над озером, заволокло густой белой пеленой. Большинство наших приборов стали видеть куда хуже. Крейк, понадеявшись на то, что горел и тоже слабее видят в этом молоке, вывесил три зонда на высоте 30 м и выдвинул их в лес. Два других вывел на границу подлеска на высоте 10. Общая картина прояснилась. Двое самцов покинули заросли и были на пляже. Крейк, они уже совсем близко. Как настроены сенсоры сторожей? Только на движущиеся объекты, ответил Закрей Госуслик, про которого я позабыл. Животные в лесу тоже продвинулись ближе, растягивая цепь. Их было не менее 40, тех, что мы видели. Впереди цепи находились две группы животных в 5-6 особей. Крейк выдвинул один из трёх зондов ещё глубже в лес, ухитряясь не задевать ветки. Кэт ахнула, когда на экране радара высветилось сплошное месиво красных пятен. Господи, сколько же их там? Не могу тебе сказать, полно. Два самца на пляже подошли ещё ближе, выжил из кустов и третий. Он долго выжидал сначала, но теперь продвигался увереннее двух первых. Все трое давно находились в зоне поражения, но роботы не видели их в тумане. В лесу к первым двум передовым группам в центре добавились две более многочисленные группы на флангах. Я поймал себя на том, что всё больше мыслю не в охотничьих категориях, а в военных. Но и то, что происходило в джунглях, больше всего напоминало подготовку к массированной атаке. "БЕС, дай прогноз", приказал я. "Когда среагируют детекторы движения?" Дистанция 18-20 м. А das ваш ekipmaster. Сиота. Я могу увеличить чувствительность или перевести роботов на наводку зондов, но тогда они начнут стрелять прямо сейчас. Шанкар просил бы оттиз без трупов. Напомнила Кэт. Ну наши трупы ему и вовсе не пригодятся, ответил я. Как ты думаешь, Крейк, они могут броситься на нас всем скопом? Если да, то в этом тумане нам конец. Сторожа стоят слишком редко. Теоретически могут, конечно, сказал Крэк. Но подобных прецедентов не отмечено. Теоретически могут, передразнил я его. Прецедентов не отмечено. Не отмечено никем, кто остался в живых. А сотрудники Woods Industries? Мы все были в штабе. Крэк резко развернул кресло и потрясённо уставился на меня. Потом вспомнил о своих обязанностях оператора. Раны на их телах были больше похожи на следы зубов крупного хищника, ответил он, разворачиваясь обратно к пульту. А раны на телах, которые исчезли, и больше их никто не видел, пока никому не удавалось снять слепок с челюстей горил. Ты вот догадался, когда проводил вскрытие самца? Господи, нет. Мы все видели его, сказал Рик. Достаточно здоровые клыки, и весил он килограмм 140. 146, поправил Крейк. Малыш, ты говорил, ребят из Woods Industries растерзали, но не съели. Смахивает на типичное проявление ярости со стороны животных вегетарианцев. Их там уже не менее 500, заметила Кэт. Невесело будет подыхать на этом пляже погребёнными под грудой озверевших горил. "Бэс, готовь свои пушки", сказал я, и мы услышали тихое жужжание, когда кибмастер развернул турель со сдвоенным крупнокалиберным пулемётом. "Катер стоит носом к лесу. Используй два передних пулемёта по центру, а башню на правом флангу. Четвёртого сторожа перемести от озера на левый фланг. Ты будешь наводить по аппаратуре зондов. Наводку сторожей оставь как есть. Мне за чем самим начинать бойню?" Может нам укрыться в катере? спросил Крейк. Станет по-настоящему опасно, так и поступим, но это не выход. Мы притащили сюда с Артемидой почти всё оборудование. Если они разнесут лагерь, нам ничего не останется, как свернуть охоту и возвратиться на безимённую. Давайте погнём их, предложил Рик. Выстрелим по кустам хлопушкой. Именно внезапный резкий звук и может спровоцировать нападение. Мы мало о них знаем. Лучше не рисковать.